Это и претит Насте, и противоречит ее правилам. Одним словом, решения у проблемы были, надо только выбрать наименее неприятное. В таких вот размышлениях и провела на время от утреннего обхода до пяти часов вечера, когда стали приходить посетители.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 Только вот ходить не может. Первой, как обычно, в палате появилась тихая интеллигентная пенсионерка Изольда Валериановна, ежедневно навещающая свою двоюродную сестру, сотрудницу паспортно-визовой службы. Изольду любили все обитатели трехместной палаты, а также медсестры, санитарки и даже врачи. Вопрос о том.